Глава десятая. Защита. Пятый день в дороге прошел напряженно. Назорные заметили следы магических тварей в лесу, вблизи от тракта. По словам хозяина обоза гнома Длорфа, так близко они давно не подходили. Императорская гвардия проводила регулярные рейды зачистки. Было четко видно, как меняется расслабленная атмосфера в обозе на насторожно собранную. Я с интересом следил за дополнительными профессиональными распоряжениями начальника охраны, Лэра Сатрана. Затем, как он перегруппировал тройки и выставил их в уязвимых местах растянувшегося на лигу обоза. Команда охраны выглядела сработанной. Никакой лишней суеты и четкое следование указаниям. В том числе и Элитири до указания декану под прикрытием усилить охрану на иномерянке и приставил его к нам. Я хотела бы возмутиться, даже рот открыла. Но поймала смешливый взгляд вишневого класса Лейера Сатрана и поняла. Это проверка нашего умения работать в команде и слушать приказы старшего командира. Вот только с чьей подачи? Лейер-декана или элитирии? На стоянку мы стали и раньше, тщательно выбрав место и проверив периметр. Алина в это время осталась с Саем. А я с братьями-драконами присоединилась к разведчикам. шли мы пешим ходом практически сразу в десятки шагов от дороги лес менялся Покореженные стволы гигантских деревьев и говорили о значительном всплеске сырой магии пятьдесят лет назад как раз тогда когда был призван легендарный маг дракон асгеды я мечтал встретиться с ним с первого курса когда мой профессор истории рассказывал о тех временах слушал я его затаив дыхание азгидец отличался от местных драконов только мощью и, пожалуй, необыкновенно мужественной красотой. В отличие от других адептов, желающих лично поблагодарить Благо за победу, расспросить о тех временах, меня мучили другие вопросы. Почему он, будучи насильно вырванный из другого мира, принял этот и даже помог в сражении с нечистью? И почему не вернулся назад, когда все закончилось? Призрачный шанс возможности узнать ответы на эти вопросы маячил в конце практики. Главное — сильно не накосячить. Другие ребята тоже мечтали об этой встрече, так что конкуренция среди тряд была высокая. Вот бы узнать, сколько сейчас у нас баллов из ста возможных. Я покосилась на Риарона, размышляя, следует подбить его, расспросить брата или пустить на самотек. — Киария, соберись! — услышал шипение над ухом. — Дырку протрешь в Риароне. Конечно, это был и корон. Недовольно зыркнув на декана, огрызнулась. Я не смотрю на него. А вот вы точно во мне дырку протрете. Я чувствую ваш взгляд постоянно. Даже плечами передернуло. Все пять дней я ощущала на себе пристальный и корона. По большей степени взгляд был недовольным, когда я с кем-нибудь общалась. Иногда задумчивым, если я просто находилась в дозоре. Или внимательно изучающим. когда я что-либо делала. Этим дракон меня нервировал и вызывал какой-то внутренний тревожный зуд. — От тебя только отвернись! — пробурчал декан, и вдруг больно дернул за кончик косы, отчего я сбилась шага и возмущенно развернулась к Игорону. А эта противная драконья морда удивленно округлил глаза и имела наглость возмутиться. — Что такое, магиса? Ходить разучилась? Все ноги мне оттоптала. — Иди уже, капитан. — Эйк, скажи, а зачем Оракула Алина? — вдруг спросил по ушептам Риарон. Он о чем-то думал всю нашу сегодняшнюю дорогу. — У нее нет никаких магических способностей. — Это дело верховных магов, Ри. Меня не поставили в известность. Моя задача — вы. — Тоже еще нянька. Недовольно буркнула И получила шлепок по мягкому месту. Может, хватит? возмутилась от обиды на дракона. «Вроде бы и взрослый, а когда вот так, наедине с братом и со мной, то ведет себя как мальчишка». «Я не драконенок, малыш. Нечего меня шлепать». Недовольно засопела и быстро поменялась с реместами. «Ты хуже!» — со смешком ответила ей Корон. «И что-то буркнул себе под нос насчет отшлепать меня в других условиях». Преследовать меня он не стал. В один момент воздух вокруг нас изменился. Нет, он не изменил цвет или запах. Но я почувствовал иные завихрения потоков магии. Они бежали быстрее, хаотично. В мою сторону старший дракон молча бросил короткий взгляд. Я собралась в мгновение. Шутки в сторону. У нас работа. — Стойте! — отдала команду. — Отступить на три шага назад к границе аномалии. Мужчины точно выполнили команду. — Риарон, установи сигнальный флажок. Я отправлю вестника в Лейру Сатрану. Сбоку характерно затрещало, и у меня с пальцев сорвалось парализующее заклинание одновременно с выпущенным вестником. Вовремя. Гигантская гремучка оказалась потревоженной в своей норе у корней дерева, где Ри воткнул третий сигнальный флажок. Туша двухметровой гремучки шлепнулась к ногам Риарона. «Конечно, в отличие от других существ, для нагов и драконов ее укус не смертелен. Но приятного мало, когда в тебя вонзаются десятисантиметровые клыки, заполненные ядом». «Отличный ужин испортила!» Ри поднял змею за хвост с трещоткой и укоризненно покосился на меня. «Я видел ее, Киария!» После парализующего заклинания мясо змеи становится каменно-твердым. «Что с ним не делай!» Еще часов на восемь. Ну, прости, действовал на рефлексах. Не мешало бы голову подключать. Ехитно хмыкнул Эйгарон и вытащил из кармана свой блокнотик с магическим стилусом. Его замечание оставило без комментариев. Я и так в последнее время слишком много спорю с деканом. Не по чину. Нужно помнить о субординации. У нее ценный яд. Дай мне ее, судари. Я сцежу яд в фиал. Зменя перекочевала в мне в руки. Процесс занял минут пятнадцать. Как раз к его завершению к нам вышел Лайер Сатран. Элитири оценил аномалию наметанного взглядом, Отойдя в сторону с своим Деканом, о чем-то быстро с ним переговорил, подтверждая, что глава охраны в курсе, кем на самом деле является Икарон. И я сейчас не о его работе в Академии. Старший дракорон был полуночным стражем. Стражи не одно столетие являлись элитным родом императорских войск, правящих драконов. Туда не брали по родству или чину. В войска можно было попасть, лишь обладая незаурядными магическими способностями и силой. — Молодец, капитан! Элитири, одобряя, похлопал меня по плечу, при этом перехватив недовольно прищуженный взгляд декана и также напряженно сузил свои завораживающие вишневые глаза. Хорошая работа. Возвращайтесь в лагерь с Риороном. Идите по моим меткам. Так быстрее выйдите на стоянку. Лагерь немного переместился в восточном направлении. Поужинали мы походной кашей с сушеным мясом. В этот раз мы в пятером сидели у своего костра, разложенного рядом с нашей повозкой. Теперь Эйгорон, как охранник, официально закрепленный Лэером Сатраном за нами, был на нашем довольстве. Ужину Алина особенно прихорошилась и постоянно старалась втянуть в вяло текущий разговор Эйгарона. Тот не поддавался. Смотрел на нее свысока и помалкивал. Я даже позавидовал. Со мной он не так молчалив. А как было бы прекрасно. — Капитан, положи мне добавки. Мне в руки ткнулась походная миска Игорона, вырывая меня из мира несбыточных фантазий. По-моему, у Лейра особая страсть придираться ко мне. И всяко задевать. — У тебя вкусная стряпня, магиса. От похвалы у меня покраснели заостренные кончики ушей. Приятно услышать такие слова. Рис с Аймой за двоих, а на одобрение скупятся. В этом плане Гарон более внимательен. — А я тоже готовила, — влезла в разговор Алина. Я покосилась на нее. и плюхнула душу добавки старшему дракону. Еще и мясо дополнительно выловила. Готовила. Как же? Пока она прихорошилась, я и за хворостом сходила, и костер развела, и воды принесла из походной бочки на телеге в начале обоза, и мясо проварила, и только после крупу забросила. Алина в это время высунулась из-за заднего полотнища повозки и подозвала Сая, чтобы он опустил ее на землю. Подплыла к костру, жадно принюхиваясь и пуская голодную слюну. Сегодня из-за всего случившегося ужинали позже на два часа. Неудивительно, что все проголодались. Девушка попросила меня приготовить вкусный чай. Это она так отвары сбора листьев чернянки называет. Пока я ходила в повозку за листьями, оставила Алину помешивать кашу, чтобы та не перегорела. — И тебе спасибо, Мау Алина. Ровно ответил старший дракон и с удовольствием засунул полную ложку мяса в рот. Я только взглядом его движение проводила. Почему-то очень приятно наблюдать, как мужчины едят то, что я готовлю. Мне вот непонятно, а с чего все решили, что я должна быть Мао, а не Лейра? Вот Киаря, ты все знаешь, объясни. Обращение Лейр или Лейра? принято употреблять в сочетании с именем высокородного представителя магических рас Дартуара. «Мао» — это обращение к среднему сословию и тем, кто не имеет выдающихся магических способностей. «Ну ты, Лейра! Хотя простой подкидыш, ты не дракон и не нак и не дроу, то есть телетирия!» Тут же исправилась, услышав наше шипение. Напоминание о собственном происхождении болезненно кальнуло. И откуда Алина уже знает такие подробности? Кто просил рассказывать? Я бросил недовольный взгляд на парней. Отвел глаза Рярон. Меня официально удочерил шаман племени каменных драконов. Она маг-целитель с очень большим потенциалом. И боевой маг. Вдруг заступился за меня Игорон. В отличие от тебя, Мао Алина... Лэйра Киария достойна быть причастной к высокородным дартуарцам. Ее поведение не заставит покраснеть ни от того хозяина дома, по чьей крыш она окажется. Я даже рот приоткрыла от неожиданной защиты декана. Алина недовольно поджала пухлые губы и возмутилась. — Если я веду себя не так, как ваша обожаемая Киария, это не значит, что я недостойна. Я просто другая. Наши с вами меры разные. У нас разный менталитет. Я веду себя так, как привыкла на земле. Там считается это нормой. Да? У вас считается нормой присваивать чужие заслуги? Вести себя вызывающе? Заставлять всех плясать вокруг себя? И не следовать правилам того общества, в котором вы оказались? Картина удивился Леер Дракарон. Девчонка побледнела и оскорбленно задрала нос кверху. Мало, Эйгарон, вы не правы насчет Алины. Риарон попытался вступиться за Алину. — Ну, вышел кособоку по отношению ко мне. — Опять. — Киаря тоже не эталон женщины-дортуара. Но мы ее ценим такой, какая она есть. Алина помогает в походе в силу своих возможностей. Она и рыбу наловила, и кашу вот сварила. — Меня убили его слова. — Да, Риарон был занят Слэйером Сатраном и не видел, кто на самом деле готовил ужин. И про рыбу я вчера промолчала. Но это не оправдание для него. В моем горле возник колючий ком от обида. Не протолкнуть. А в груди заворочило что-то неприятно, тяжелое и темное. Разочарование. — Ри, я готовил ужин. — тихо заметил Шоссар. Алина только в конце руку приложила. Риарон встретился со мной взглядом и нахмурился, не находя что сказать. — Давайте расходиться. Буркнула, чувствуя, как Риарон смущен, ощущая свою вину передо мной. — Завтра рано вставать. Моя середина ночи. — Нет, Киаре. Риарон резко поднялся со своего места и, обогнув костер, приблизился ко мне. — Моя середина ночи. Ты отдыхай сегодня. — Позволишь? Я молча кивнула, принимая такое своеобразное извинение друга, и засуетилась, собирая грязную посуду. Сэй мягко забрал у меня из рук миски, ложки, кружки. — Иди отдыхай, Киаря, я сам помою. — Вот и молодцы! Подвел и горон, и, поднявшись, водрузил свою миску сверху на гору посуды в руках Нага. когда еще увижу, как представитель медных нагов выполняет грязную работу. Мужчина рассмеялся, разряжая обстановку, и ушел по своим делам. Алина проводила его пристальным взглядом и заговорила, привлекая внимание. — Очень неприятный тип. — Киария, нельзя его поменять на кого-нибудь другого? Ты же в приятельских отношениях с Лэйером Сатраном. Воспользуйся. — К сожалению, нет. Этого дракона никто не заменит. Алина недовольно хмыкнула. А я подумала, что лаэр драк оказывается может быть нормальным в отношении меня. — Мальчики, чем займемся? Может, я вам спою? Спать же рано. — Не сегодня, Алина. Ты же слышала, что в лагере объявлена повышенная готовность. Шуметь нельзя. — Опять ничего нельзя. Недовольный возмущенно засопела девушка. Когда уже будет город? Хочу в город. В ресторации посидеть, сходить в театр, в салон. На худой конец, на ярмарку. Парни уже ушли, и мне пришлось выслушивать пожелания и претензии на мирянки. Спать действительно не хотелось. Я из поясного пространственного кармана сумки, два наливных яблока. Одно протянуло Алине, второе оставило себе. Магический огонек взмыл над моей головой. Хорошо освещая пространство повозки, призывала учебник по целительству малых магических рас и устроилась в задней части повозки, опершей спиной на лавку. Алина, тебе дать книжку почитать. Есть с легендами и мифами, есть по истории Дартуара, очень увлекательно написано. Автор Лейр Фаржепок Доу. Дракон зеленых холмов. Был очевидцем многих событий. Говорят, дракон жив до сих пор. Балл маразм и неизвестно, где скрывается от мира. «Мне что-то такое маги давали», — отмахнулась она и принялась переодеваться. Платье тщательно сложила и надела удобную одежду для сна. «Скажи, Киария, если у меня проявится магия, то я стану Лэйром? Для тебя это так важно? Да. Я собираюсь хорошо устроиться в этом мире». «Я тебя не совсем понимаю. Что значит «хорошо» в твоем понимании?» Ой, ну что тут непонятного? Замуж хочу удачно выйти. Чтобы знатный был, богатый и красивый. Как этот твой, Игорон? Он не мой. Алина отмахнулась от моего возмущения. Был бы не твой, то как цербер на меня бы не накинулся. Только те, у кого есть в душе настоящие чувства, не обращают на меня внимания. Она заговорчески мне подмигнула и плюхнулась на мягкое одеяло. Кого бы выбрать? «Может, риароном, Лисая?» «Что скажешь, капитан?» «А что? Наверняка состоятельные, молодые, здоровые. Ты же своих подчиненных знаешь лучше. Расскажи мне о них». Я громко хрустнула яблоком и, проживав большой кусок, ухмыльнулась. «А вот здесь ты просчиталась, Алина. Драконы и наги не берут Джона представителей других рас. Только в любовницы». С ними легко расстаются по истечению срока контракта. Срок жизни у раз разный, поэтому не заключают брачных союзов. Выбирай среди людей, можно орков, в крайнем случае оборотней. Ну, у тех свои заскоки, метки, ревность, гаремы. Я не другие, недовольно рявкнула девчонка. Я попаданка с земли, мы привыкли добиваться своего и снимать сливки.